Глава шестнадцатая. Фея Моргана. Если верить странствующим рыцарям, не в каждом замке стоило искать гостеприимство. Положим, странствующие рыцари были не такие люди, которым можно верить, то есть это с нашей современной точки зрения на правдивость. С точки же зрения их собственного времени, мере их на тогдашний масштаб, избавляя сколько следует, вы всегда могли выделить долю правды в их речах. Это очень просто, вы отбрасываете 97% из 100. Остальное — факты. Произведя соответствующие вычисления, я пришел к выводу, что если можно навести кое-какие справки о замке раньше, чем позвонить у его дверей, я хочу сказать «кликнуть стражей», Это вполне разумно, и это следует сделать. Поэтому я очень обрадовался, увидав всадника, ехавшего нам навстречу по извилистой дороге, ведущей от замка. Когда мы съехались ближе, я увидал, что на всаднике шлем с плюмажем, и вся остальная одежда как будто из стали, но с курьезным добавлением. Поверх альчуги на нем было надето еще что-то четырехугольное, напоминающее одежду Герольда. Присмотревшись, я невольно усмехнулся с собственной своей забывчивости, ибо, подъехав еще ближе, я прочел на четырехугольнике мыло Пер Симонса. Все Примадонны употребляют это мыло. Ведь это была моя же собственная выдумка, преследующая несколько благотворных целей в смысле подъема цивилизации британского народа. Во-первых, это был потайной удар из-за угла, нанесенный тому же нелепому учреждению, странствующему рыцарству, хотя никто не подозревал этого, кроме меня. Я снарядил таким манером уже много рыцарей и самых доблестных, зажав их между двумя досками с объявлениями, как сэндвичменов, и полагал, что когда их наберется много, они станут казаться смешными, и тогда даже закованный в сталь осел без доски с объявлением будет чувствовать себя смешным, так как он будет наряжен не по моде». Во-вторых, эти конные миссионеры, по моему расчету, должны были, никого не пугая и не вызывая ничьих подозрений, приучить хотя бы дворянство к элементарной опрятности и чистоте, а от них это переймет и народ, если только удастся устроить так, чтобы не вмешивались попы. Это будет уже подкоп под церковь. Я хочу сказать, шаг вперед на пути к подрыву ее власти. Следующий шаг — образование, еще следующий — свобода, и тогда знание церкви начнет обрушиваться по крохам. Я был глубоко убежден, что установленная церковь есть установленное преступление, установленная тюрьма для рабов, и потому не чувствовал никаких угрызений совести. Наоборот, готов был бороться с ней каким угодно способом и любым оружием, лишь бы только оно сулило успех. Ведь и в мое время... прежнее. в те отдаленные века которые еще не шевелились в недрах времени были старые англичане воображавшие что они родились и живут в свободной стране свободной с законом о корпорациях corporation act и присягай в отречении от признания папской власти остающимися в полной силе с этими подпорками выдвинутыми против свободы и постыдно стесняющими свободу совести в ограждении установленного анахронизма то есть господствующей церкви Корпорация Act. Закон о корпорациях 1661 года, принятый английским парламентом, требовал от всех членов корпорации принесения клятвы верности монарху как главе государства и англиканской церкви и ограничивал права пресвятырианской и католической церквей. «Я научил своих миссионеров читать по складам золоченные надписи на своих досках. Это была удачная мысль вызолотить буквы. Сам король способен был надеть на себя такую доску ради ее варварского блеска. Я обязал их читать эти надписи благородным лордам и леди и объяснять им, что такое мыло. Предлагая в данном случае, если лорды и леди боятся сами его попробовать, пусть попробуют на собаке». Далее миссионеру полагалось собрать все семейство лорда и самолично при всех вымыться мылом. Он не должен был отступать ни перед какими рискованными экспериментами, лишь бы только убедить аристократию, что мыло совершенно безвредно. Если же кое-какие сомнения все-таки оставались, он должен был изловить отшельника. В лесах таких отшельников было сколько угодно. Они сами себя звали святыми людьми, и другие считали их святыми. Они были необычайно набожны творили чудеса, и все благоговели перед ними. Если уж отшельника вымыть мылом при герцоге, и он останется жив и невредим, а герцог и после этого не убедится, такого герцога надо оставить в покое и уйти от него прочь. При встрече с другим странствующим рыцарем мои миссионеры спешили умыть его и взять с него клятву, что он добудет себе такую же доску и до конца дней своих будет распространять по земле мыло и цивилизацию». В результате число тружников на этом поприще все возрастало, и реформа распространялась. Спрос на мыло все увеличивался, и моя фабрика скоро это почувствовала. Вначале у меня было всего двое рабочих, но накануне моего отъезда их было уже полтора десятка, и работали они день и ночь. И атмосферические результаты этого сказывались так ощутительно, что с королем расприключилось нечто вроде обморока. Он стал задыхаться и уверял, что больше этого не выдержит. А сэр Ланселот, тот совсем не сидел в комнатах, а все шагал по крыше и ругался. Хотя я и уверял его, что здесь запах всего слышнее. Но он говорил, что здесь он, по крайней мере, может дышать. И все время жаловался, что королевский дворец — не место для фабрикации мыла, и божился, что если бы кто посмел завести такую фабрику в его собственном доме, будь он проклят, если бы он не задушил мерзавца. И это он говорил при дамах. Но разве такие господа считались с этим? Они способны были ругаться и божиться даже в присутствии детей, если б ветер подул в их сторону, в то время как фабрика была в ходу. Рыцарь-миссионер, встреченный нами, звался Лякот Мелтеллом. Он сообщил нам, что в замке живет фея Моргана, сестра короля Артура и жена короля Уриенса, королевство которого было таких же размеров, как округ Колумбия, в котором можно, стоя посередине, бросать камешки в соседнее царство. Фея Моргана. Персонаж легенд артуровского цикла, единоутробная сестра короля Артура, могущественная злая волшебница. Король Уриенс. Персонаж легенд артуровского цикла, прототип которого Уриен. Годы жизни. Около 490-530-го, около 586-го. Правитель королевства Регет на территории Южной Шотландии и Северной Англии. Организатор борьбы бритов против англосаксонских завоевателей. Округ Колумбия. Официальное название столицы США, города Вашингтон. Королей и королевств в Британии в то время было столько же, как в крохотной Палестине при Иисусе на когда, ложась спать, приходилось прижимать колени к подбородку, чтобы ноги ваши, вытянувшись, не попали во владение соседнего царька. Лякот был в большом унынии, ибо в этом замке он потерпел полную неудачу и никого не убедил, хоть и прибегал ко всем ухищрениям своего ремесла, вплоть до умывания отшельника. Дело в том, что отшельник взял да и умер». Последнее действительно было очень скверно, так как теперь этого скота без сомнения признают мучеником и причтут к клику святых римского календаря. Поэтому бедняга сэр Лякот Мелтел стонал и жаловался и скорбел свыше всякой меры. И мое сердце обливалось кровью за него, и мне захотелось подкрепить и утешить его. И я сказал «Перестань горевать, благородный рыцарь, это еще не поражение». Мы с тобой люди с мозгами, а для того, кто не лишен мозгов, нет поражений, а есть одни только победы. Заметь, как мы теперь превратим эту кажущуюся беду в пользу для нас же. Сделаем из нее новое объявление о нашем мыле, новую рекламу и притом огромнейшими буквами. Объявление, которое превратит это поражение величиной с Вашингтонский холм в победу величиной с Маттерхорн. Маттерхорн. Горная вершина в Альпах на границе Швейцарии и Италии. Мы напишем на твоей доске «находится под покровительством избранных». Как это тебе нравится?» «Поистине это удивительно хорошо придумано. Еще бы. Это всякий должен признать, всего одна строчка, а какой эффект?» Таким образом огорчение бедного сэндвичмена рассеялось. Он был славный малый и в свое время совершил немало доблестных подвигов. Впрочем, известность он приобрел главным образом своими приключениями во время одной экскурсии вроде моей теперешней, из которой он вывез некую девицу по имени Маледизанта, такую же проворную на язык, как и Санди, с той разницей, что эта девица умела изрыгать лишь обидные и бранные слова. Трескотня же Сандина была безвредна. «Мне хорошо известна была его история, и я знал, что означает сострадание, выразившееся на его лице в то время, как он прощался со мной. Он думал, что и мне с моей спутницей приходится нелегко». Мы с Санди, едучи дальше, стали обсуждать его историю. И она добавила, что в этой экскурсии ля-коту с самого начала страшно не везло. В первый же день его шип с лошади королевский шут. В таких случаях девушка обыкновенно покидает побежденного и переходит к победителю. Но Маледизан до этого не сделала, и впоследствии ни за что не хотела отстать от него, несмотря на все его поражения. «Ну, позволь», — сказал я, — «а если победитель не захочет принять такой добычи если он откажется?» «Нет», — говорит, — «этого не может быть, он не имеет права отказаться, это было бы против правил». Я себе это заметил. Если трескотня Санди в один прекрасный день слишком надоест мне, я нарочно дам победить себя какому-нибудь рыцарю, а вось она бросит меня и перейдет к нему. Замковая стража своевременно окликнула нас со стен и после переговоров впустила. Никакого удовольствия этот визит мне не доставил, но и разочарование тоже, так как репутация миссис Моргана мне была уже известна понаслышке, и ничего хорошего я от нее не ждал. Все королевство до смерти боялось ее, так как она всех уверила, что она великая волшебница. Вся она, от кончиков пальцев до кончиков ресниц, была преисполнена холодного коварства и адской злобы. Биография ее полна самых черных злодеяний, и среди них убийство — вещь обычная. Мне чрезвычайно любопытно было увидать ее, пожалуй, не менее любопытно, чем самого сатану. К великому моему изумлению она оказалась красавицей. Черные мысли не сделали отталкивающим выражение ее лица, годы не провели морщин по ее атласной коже и не разрушили ее цветущей свежести. Ее можно было принять за внучку старого Уриенса и за сестру ее собственного сына. Как только мы въехали в ворота замка, она велела привести нас к себе. Там был король Уриенс, старичок с добрым лицом, почти не поднимавший глаз, и сынах сэр Уэн Ля Бланшмен, белоручка. которым я само собой был заинтересован, так как предание гласит, что он однажды дрался одновременно с тридцатью рыцарями, а также из-за его приключения с сэром Гоуином и сэром Мархаузом, о котором давичи рассказала мне Санди. Но больше всего меня привлекала Моргана. Она была здесь самая выдающаяся личность, видимо, всем заправляла и была в доме царицей и госпожой. Это было ясно с первого взгляда. Она пригласила нас сесть и очень мило, с очаровательной приветливостью и любезностью, начала задавать мне вопросы. «Бог ты мой! Как она красиво говорила! Это было словно птичье щебетание или игра на флейте!» Я уже почти убедился, что эту женщину оклеветали, изобразили ее в совершенно ложном свете. Она щебетала безумолку, в это время юный Паша, разодетый во все цвета радуги и в движениях своих легкий и гибкий, как волна, принес ей что-то на золотом подносе и, опускаясь на колени, чтобы подать ей, в своих стараниях быть грациозным, чересчур переусердствовал, потерял равновесие, споткнулся и чуточку ушиб ей колено». Она мгновенно вонзила ему в грудь кинжал так же спокойно, как закалывают крысу. Бедный мальчик! Он свалился на бок, судорога боли свела его одетые шелком члены, и только! Кинжал попал прямо в сердце. У старого короля невольно вырвался крик жалости, но одного взгляда королевы достаточно было, чтобы крик оборвался, и больше старичок уже не подавал голоса. Сэр Уэн по знаку матери вышел в прихожую и кликнул слуг «Убрать тело», а королева тем временем продолжала щебетать. «Я заметил, что Моргана была хорошей хозяйкой, так как, разговаривая с нами, она все время уголком глаза наблюдала за слугами, убиравшими тело, как бы они не сделали какого-нибудь промаха. И когда они пришли с чистыми полотенцами, она нашла, что полотенца не такие, как надо, и послала их за другими». Когда же они, вытерев досуха пол, хотели уйти, она глазами указала им на крохотное алое пятнышко величиной со слезу, которого их более грубый взор не приметил. Для меня было ясно, что Лякот Мэлтел не видал хозяйки дома, иначе он не мог бы умолчать о ней. Как часто немые вещи и факты свидетельствуют много громче и понятней человеческого языка. Музыкальный голос феи Мараганы продолжал журчать, как ручеек. Удивительная женщина, и какой у нее был взгляд! Когда взгляд этот сукоризный останавливался на ком-нибудь из слуг, они вздрагивали и съеживались, как пугливые люди вздрагивают при блеске молнии. Я чувствовал, что мне и самому не выдержать этого взгляда. То же самое и бедный старичок-король. Он все время боялся, как бы этот взгляд не упал на него. Стоило королеве повернуться в его сторону, как его всего начинало корчить, как бересту на огне. В разговоре я случайно обронил похвалу королю Артуру, позабыв, как эта женщина ненавидела своего брата. Достаточно было этого одного неосторожного слова, чтобы грозовые тучи окутали ее чело. Она кликнула стражу и приказала... «Бросьте эту челядь в темницу!» У меня холодная дрожь пробежала по спине, так как репутация ее темниц была мне хорошо известна. Я совершенно растерялся, не находя, что сказать или сделать, но Санди та сейчас нашлась. Лишь только страшно ложил на меня руку, она звонко крикнула, ни чуточки не испугавшись. «Господи, помилуй, сумасшедший! Ты погибели свои хочешь, что ли? Да ведь это же босс!» «Нет, что это была за счастливая мысль, и такая простая!» И мне вот она не пришла на ум. Это от того, что я от рождения был скромным. Не всегда, но подчас. И этот случай пришелся как раз на скромную полосу. На королеву это подействовало как электрический ток. Мгновенно лицо ее прояснилось и вновь расцвело улыбкой. К ней вернулась вся ее приветливость и вкрадчивая грация. Но, тем не менее, ей не вполне удалось скрыть свой жестокий испуг. «Смотрите-ка, как она переполошилась, твоя служанка!» Как будто я с моей волшебной властью могла сказать то, что я сказала про победителя Мерлина иначе как в шутку. Да, ведь я тоже волшебница. Я заранее знала, что ты приедешь, и сразу узнала тебя, как только ты вошел. Я нарочно сыграла с тобой эту маленькую шутку в надежде неожиданности вызвать тебя на то, чтобы ты показал мне свое искусство, не сомневаясь, что ты сожжешь дерзкого стража колдовским огнем и испепелишь его тут же на месте». Мои собственные чары бессильны совершить такое чудо, а мне давно уже, как маленькой, хотелось увидать его. Стража была менее любопытна и поспешила уйти, как только ей дозволили. Глава семнадцатая. Королевский банкет. Королева, видя, что я спокоен и не сержусь на нее, без сомнения решила, что я поверил ее оправданием страх ее рассеялся и скоро она начала до того приставать ко мне чтобы я показал свое искусство и умертвил кого нибудь что положение мое становилось затруднительным к счастью на выручку мне подоспела общая молитва к чести дворянства я считаю долгом отметить следующее много было грехов на душе у этого сословия Притеснений, убийств грабежей и вообще нравственной испорченности но при всем том оно было глубоко и горячо религиозно Ничто не могло отвратить его от регулярного и добросовестного выполнения всех религиозных дисциплин, предписываемых церковью. Не раз я сам видал, как дворянин, застигнув врасплох врага, останавливался помолиться, прежде чем перерезать ему горло. Не раз на глазах у меня рыцарь, подстерегший в засаде врага, отправив его на тот свет, спешил к ближайшему придорожному распятию, чтобы смиренно на коленях принести перед ним благодарность Богу, даже не ограбив предварительно тело убитого. Больше утонченности и смирения мы не найдем и в жизни Бенвенута Челлини, этого неотесанного святого, жившего десять веков спустя». Вся британская аристократия вместе с семьями ежедневно, утром и вечером, присутствовала при богослужениях в своих домовых церквях, и даже худшие ее представители, помимо того, еще раз пять-шесть в день собирались на общую семейную молитву. Вот это целиком должно быть поставлено в заслугу церкви. Я должен признать это, хотя и не сторонник католической церкви. И нередко я невольно спрашивал себя, что стало бы с этой страной, если бы не церковь. После молитвы мы обедали в большой банкетной зале, освещенной сотнями сальных свечей и убранной с пышностью, богатством и грубой роскошью, достойными царственных хозяев. На почетном конце зала на возвышении был накрыт стол для короля, королевы и сына их, принца Уэна. А пониже, уже просто на полу, тянулся стол общий, за которым на верхнем конце вокруг салонки восседали дворяне, имеющие доступ ко двору, и взрослые члены их семейств обоего пола. Всего 60 человек, весь наличный состав двора. Пониже салонки сидели менее родовитые и чиновные придворные, всего 118 человек. И за стульями их стояло столько же ливрейных лакеев, так или иначе прислуживающих обедавшим. Зрелище было очень красивое. На хорах оркестр, состоявший из рогов арф, цимбал и прочих ужасов, открыл пиршество чем-то вроде грубого прообраза тех застольных воплей, которыми угощали нас в позднейшие века. Марк Твен намекает на джазовую музыку, подвергавшуюся в конце девятнадцатого века жесткой критике. Тогда эта какофония была вновь и, должно быть, еще не совсем хорошо разучена. По этой или по какой-либо иной причине, но только королева после обеда велела повесить композитора. После музыки священник, стоявший позади королевского стола, прочел возвышенную и длинную молитву, очевидно по латыни. Как только кончилась молитва, весь батальон слуг сорвался с мест и забегал, заметался, стремительно принося и разнося блюда. и началось кормление зверей. Никто не разговаривал. Внимание всех было занято делом. Ряды челюстей раскрывались и захлопывались в унисон, и получавшийся при этом звук напоминал глухое гудение каких-то подземных машин. Жратва продолжалась целых полтора часа, и сколько за это время поглощено было всяких продуктов, даже и представить себе невозможно. От главного блюда, огромного дикого кабана, такого осанистого и внушительного, красовавшегося посреди стола на колоссальном блюде, не осталось ничего, кроме костей, торчавших кверху на манер кринолина. И это — образец и символ той участи, которой подвергались все другие кушания. Кринолин. Здесь юбка с жестким каркасом из стальных прутьев, камыша и тому подобное. Вместе с пирожным и прочими сластями началось пьянство и разговоры. галон за галоном вина и меду исчезали в глотках пьющих, и каждый старался расположиться поудобнее, и все развеселились, расшутились, и постепенно беседа застольная стала довольно-таки шумной. Мужчины рассказывали ужасающие анекдоты. Никто, однако, не краснел, и когда рассказчик доходил до самой сути, все собрание ржало от хохоту до того, что стены дрожали. дамы в свой черед отвечали сказочками от которых чего доброго закрылась бы платком даже королева маргарита наварская и даже пожалуй великая елизавета английская но тут никто не закрывался платком и не прятал лица а только смеялся вернее выл от смеха Маргарита наварская годы жизни 1492-1549, королева Наварры, одна из первых женщин-писательниц во Франции, автор сборника новелл «Гептамирон», написанных под влиянием Декамирона Бокаччо. Елизавета Английская, Елизавета I, годы жизни 1533-1603, королева Англии, при дворе которой царили весьма вольные нравы. Почти во всех этих анекдотах и рассказах отважными героями были священники, но это не смущало даже придворного капеллана, который смеялся вместе с прочими. Мало того, когда его стали просить изобразить что-нибудь, он заорал песню, ничуть не менее рискованную, чем все, что пелось и говорилось здесь в этот вечер. К полуночи все утомились и надорвали себе животики от смеху, и, разумеется, перепились. Одни стали слезливы, другие не меру любезны, третьи слишком веселы, четвертые задорные лезли на ссору, иные просто валялись, как мертвые под столом. Из дам тяжелее всего было смотреть на прихорошенькую юную герцогиню, для которой этот вечер был кануном ее свадьбы. Это так и действительно было курьезное зрелище. С нее можно было написать портрет молоденькой дочери регента Орлеанского на знаменитом обеде в давно прошедшие преснопамятные дни старого режима, где она до того упилась, что стала ругаться площадными словами, пока не обессилела и ее не снесли на руках в постель. Филипп II, герцог Орлеанский, годы жизни 1674-1723, регент французского королевства при малолетнем короле Людовике XV. Старый режим — общепринятое обозначение феодального общества во Франции. Внезапно, как раз в тот момент, когда священник поднял руки, а все еще способные что-нибудь соображать благоговейно склонили головы в ожидании, что он благословит их на ночь, на другом, дальнем конце залы, под аркой, в дверях появилась старая, согбенная, седовласая женщина, опирающаяся на костыль. Она подняла этот костыль, указывая им на королеву, и выкрикнула... «Кнев и проклятие Божие допадут на тебя, безжалостная женщина, безвинно умертвившая моего внука и разбившая это старое сердце, у которого не было ни друга, ни близкого, ни опоры, ни утешения, кроме него!» Все в страхе поспешили осенить себя крестным знамением, ибо проклятие для этих людей было чем-то ужасным. Но королева величественно поднялась с места со злобным блеском в глазах и бросила через плечо жестокий приказ взять ее на костер. Стража бросилась на другой конец зала к старухе. Это было постыдное и жестокое зрелище, но что же я мог сделать? Санди выразительно посмотрела на меня, и я понял, что ее снова осенило вдохновение. И сказал ей, делай как знаешь. Моментально она вскочила и очутилась перед королевой. «Ваше Величество, он не велит этого делать», — она указала рукой на меня. «Отмените приказ, иначе он разрушит дворец, и он исчезнет без следа, как неверная греза». «Черт побери, какое однокорискованное обязательство она на меня возлагает. Что, если королева...» «Но страхи мои тотчас же рассеялись». Королева, растерявшись и даже не думая сопротивляться, дала рукою знак, что отменяет приказание, и бессильно опустилась в кресло. Хмель сразу соскочил с нее, да и многие другие тоже вдруг отрезвились. Все повскакали с мест и, забыв об этикете, гурьбой кинулись к двери, опрокидывая стулья, роняя и посуду, пробиваясь плечами и локтями и отталкивая соседей, лишь бы только успеть выбраться из залы, прежде чем я передумаю и пущу по ветру дворец. «Ну-ну, уж и суеверная же это была публика. Даже и вообразить себе трудно, до чего суеверная. Бедная королева так присмирела и так была напугана, что даже побоялась повесить композитора, не спросив предварительно моего согласия. Мне было очень жаль ее, да и всякий на моем месте пожалел бы, так как она действительно страдала, поэтому я был готов на всякие разумные уступки и отнюдь не желал доводить дело до крайности». Поразмыслив хорошенько, я велел кликнуть музыкантов, чтобы они еще раз проиграли нам свою застольную какофонию что они и сделали. Тут я убедился, что Моргана права, и дал ей разрешение повесить весь оркестр. Эта маленькая поблажка оказала самое благотворное действие на королеву. Государственный человек должен держать все и всех в железных рукавицах, но ему невыгодно ежечасно и ежеминутно совать всем под нос эти рукавицы, ибо это задевает законную гордость его подчиненных и тем расшатывает его же собственное могущество. Гораздо благоразумнее делать маленькие уступки от времени до времени, там, где это не может причинить вреда. Теперь, когда королева снова успокоилась и развеселилась, вино, естественное дело, снова начало оказывать свое действие, и хмель ударил ей в голову. Я хочу сказать, что вино ей развязало язык, и он снова зазвонил, как серебряный колокольчик. Ну уж и мастерица же она была болтать. Мне, разумеется, неудобно было напомнить ей, что уже поздно, что я устал и хочу спать. Я только жалел, что не простился, пока было можно. А теперь уж волей-неволей приходилось терпеть. Иного выхода не было. И среди глубокой, населенной призраками тишины, царившей в спящем дворце, язычок королевы все звонил и звонил, пока откуда-то издали из глубины, из-под наших ног, не донесся заглушенный крик, полный такой муки, что у меня дрожь пробежала по телу. Королева смолкла и склонила свою хорошенькую головку на бок, как птичка, когда она прислушивается. И вновь среди глубокой тишины до нас донесся тот же звук. что это спросил я вот упорный то сколько времени терпит и не сдается уже несколько часов что терпит пытку пойдем ты увидишь нечто занятное и если он и теперь не выдаст свои тайны его на глазах твоих разорвут в куски это был настоящий дьявол в образе женщины Она шла совершенно спокойная, ясная, в то время как у меня все нервы напряглись и ноги подкашивались от жалости к несчастному, терпевшему такие муки. Предшествуемые войнами в латах, которые несли зажженные факелы, мы шли по гулким коридорам вниз по скользким от сырости ступеням каменных лестниц, на которых пахло плесенью и веками тюремного мрака». это был тягостный, жуткий, долгий путь, и его не сокращала и не скрашивала неумолкаемая болтовня колдуньи, рассказывавшей мне о пытаемом и его преступлении. Неизвестный человек донес на него, что он убил оленя в Королевском парке. Он не хотел сознаться и был предан пытке. — Ваше Высочество, — сказал я, — анонимного свидетельства недостаточно. Правильнее было бы свести на очной ставке обвиняемого с обвинителем. — Это не пришло мне в голову, да, это и неважно важно. Притом же, если б я и подумала об этом, я не могла бы устроить такой очной ставки, так как обвинитель явился ночью, замаскированный, сказал лесничему и тотчас же скрылся так, что лесничий и не знает, кто он. — Так значит, неизвестный единственный, кто видел, как был убит олень. — Ах, Господи, никто не видел, как его убили, но этот... «Неизвестный видел дерзкого упрямца вблизи того места, где лежал олень, и как добрый верноподданный, с похвальным усердием, пришел сказать о том лесничему. Так значит, неизвестный тоже был возле убитого оленя? Не кажется ли вам, ваше высочество, что он ведь и сам мог убить его? Его верноподданическое усердие в маске? Что-то мне подозрительно. Но чего же ради вашему высочеству пришло в голову придать пытки арестованного?» «Да ведь иначе он бы не сознался и погубил бы свою душу ложью. За такое преступление закон карает лишением жизни, и уж, конечно, я постараюсь, чтобы он не ушел от кары. Но я рисковала бы погубить свою собственную душу, если позволила ему умереть неисповедавшим своего греха и непрощенным. Я не сумасшедшая, чтобы рисковать попасть в ад из-за него». «Но, ваше высочество, а если ему не в чем сознаваться?» Но это мы еще посмотрим. И если я замучу его до смерти, и он все-таки не сознается, а потом вдруг окажется, что ему действительно не в чем было сознаваться, согласись, это все же будет утешительно. И меня не осудит Господь за то, что человек не сознался в грехе, которого не было на его душе, так что и я могу быть покойна». В то время все так рассуждали. Как ни нелепо это было, переубедить ее нечего было и думать, и бесполезно с ней успорить. Того, что нам с детства вбили в голову, и что засела там прочно, того уж не изгонишь доводами. Они так же бессильны, как волны бессильны опрокинуть скалу. А ей вбили в голову то же, что и всем. Самые блестящие умы той эпохи не разглядели бы, в чем слабая сторона ее аргументации. Когда мы вошли в пыточную камеру, взору моему открылась картина, которая и сейчас стоит перед моими глазами. Я хотел бы отогнать ее, и не могу». Растянутый на дыбе лежал на спине молодой гигант лет тридцати или около того. Кисти рук его и щиколотки были перевязаны веревками, намотанными на брашпиле. Брашпиль здесь — горизонтальный ворот. Ни кровинки не было в его лице, черты искажены мукой, брови упрямо сдвинуты. На лбу виднелись крупные капли пота. По бокам, справа и слева около него, стояло по священнику, а в головах — палач и страж салибардой. Вдоль стен пылали факелы, вставленные в трубки. В углу, скорчившись, сидела на полу женщина — жалкое молоденькое существо с искаженным мукой и страхом лицом, с блуждающим взглядом затравленного зверька, и на коленях у нее спал ребенок. Как только мы перешагнули через порог, палач слегка повернул колесо. Пытаемый и женщина одновременно вскрикнули, но я крикнул «Остановись!» И палач сразу отпустил руки связанного, даже не взглянув, кто дал приказ. Я не мог допустить, чтобы этот ужас продолжался. Я бы сам умер тут же, не вынес бы этого зрелища. Я попросил королеву выйти и дать мне возможность переговорить с узником наедине. Она стала было возражать, но я вполголоса заметил ей, что я вовсе не желаю устраивать ей сцены при ее слугах, но воля моя должна быть исполнена, так как я представляю здесь с собой короля Артура и говорю от его имени». Королева поняла, что она должна уступить. Я попросил ее сказать, кто я этим людям, и затем удалиться. Это было не очень приятно ей, но она проглотила пилюлю и даже пошла дальше, чем я ожидал. Я хотел только опереться на ее авторитет. Она же сказала, «Делайте все, что вам прикажет этот благородный лорд. Это босс, хозяин». Это слово, очевидно, имело магическое действие, судя по тому, как от него заметались эти двуногие крысы. Стражи вытянулись в струнку и вышли вслед за королевой, предшествуемые несущими факелы и, будя гулкая эхо в подземелье, мерным стуком своих удалявшихся шагов. Я велел палачу снять пытаемого с дыбы и посадить его на ложе пытки. Ему дали выпить вина и приложили целительные мази к его ранам. Женщина подползла ближе и смотрела на него любовно, с жадностью, но пугливо, словно боясь, что ее отгонят». она протянула была руку чтобы дотронуться украдкой долба своего мужа но тотчас же отскочила в безумном страхе когда я нечаянно обернулся на нее жаль было смотреть так она была напугана ах ты господи сказал я да погладь ты его девочка коли тебе так уж этого хочется делай с ним все что хочешь не обращая внимания на меня глаза ее засветились благодарностью как у животного которое приласкали Моментально ребенок очутился на полу, а она прижалась щекой к щеке своего мужа, ласково разглаживая его волосы и заливаясь слезами от счастья. Несчастный оживал под этой лаской и отвечал ей любовным взглядом. На большее у него не хватало силы. Я решил, что теперь самое время поговорить с ним по душе и велел всем удалиться, оставшись с супругами наедине. И затем сказал, ну мой друг, теперь вы сами расскажите мне, как было дело». В чем вас обвиняют, это я уже знаю. Мужчина мотнул головой в знак нежелания ответить. Но женщина, по-видимому, обрадовалась, так, по крайней мере, мне показалось, обрадовалась моему вопросу. Я продолжал. «Вам известно, кто я?» «Да». «В королевстве Артура всем это известно». «Если моя репутация дошла до вас в искаженном виде, вы не должны бояться меня. Говорите прямо». Женщина поспешно перебила меня. «Ах, благородный господин, дорогой мой господин, убеди ты его! Ты можешь это сделать, сделай это! Ах, он так страшно мучился, и это для меня, для меня! Разве я могу это перенести? Я хотела бы, чтобы он умер, скорой немучительной смерти, но не такой, о, нет, не такой! О, мой Гуго, этого я не могу снести!» И она зарыдала, и кинулась на землю, и валялась у меня в ногах, все умаляя. «О чем? О смерти мужа!» Я никак не мог взять этого в толк, но тут вмешался Гуго. — Замолчи. Ты сама не знаешь, о чем просишь. Неужто же мне обречь на голодную смерть тех, кто мне дорог, ради того только, чтобы моя смерть была безболезненной? Я думал, ты лучше меня знаешь. — но сказал я, — этого уж я окончательно не понимаю. Это для меня загадка. Вы... как дорогой мой господин Христа ради, убеди ты его. Подумай, как его муки ранят мое сердце. А он все молчит, не хочет сознаться. Подумай, какой радостью, каким утешением для меня был бы благословенный скорый конец. Что ты там такое лопочешь? Он уйдет отсюда свободным и невредимым. Никакая смерть ему не угрожает. Бледное лицо замученного человека засияло радостью, а женщина в невыразимом волнении кинулась ко мне, радостно крича... Он спасен, ибо это королевское слово из уст слуги короля, короля Артура, слово которого — золото. Но поверили вы, наконец, что на меня можно положиться. Почему же вы раньше не верили? Кто же не верил? Уж не я, конечно, и не она. Так почему же вы не хотели ничего сказать мне? Ты ничего не обещал, а не то я сразу сказал бы. Понимаю, понимаю. И все же не совсем понимаю. Ты терпел жестокие муки и не хотел сознаться в своей вине. Очевидно, во не в чем было сознаваться. Не надо быть особенно умным, чтобы понять это. Мне? Не в чем сознаваться? То есть как, милорд? Ведь это же я убил оленя. Ты убил? О, Господи! Вот так запутанная история. Дорогой господин, я на коленях молила его сознаться, а он... Молила, молила... ничего не понимаю, что за чепуха да зачем же тебе нужно было его признание затем что это привело бы ему скорую кончину и избавило бы его от жестоких мук да в этом есть смысл но ведь он то не хотел скорой кончины как не хотел конечно хотел господи помилуй так почему же он не сознался ах добрый господин разве же я мог оставить свою жену и ребенка без хлеба и крова ах ты господи теперь я понял наконец Вот золотое сердце. Жестокий закон конфискует имущество уличенного преступника и обрекает на нищету его жену и детей. Они могли замучить тебя до смерти, но без неопровержимых улик или без сознания твоего не имели права ограбить твою жену и ребенка. И ты был стоек как подобает мужчине, а ты, истинная женщина и добрая жена, готова была купить ему избавление от мук ценой собственной голодной смерти». «На какое самоотвержение способна женщина? Вот урок для всех нас. Я беру обоих вас в свою колонию. Вам понравится там. Это фактория, в которой я превращаю автоматов в людей».